Глава 37. К половине пятого утра Уэбстер созрел для того, чтобы его сменили. Джонсон, Гарбер и адъютант генерала дремали в креслах. Маград находился на улице вместе с телефонистами. Те как раз заканчивали. Работа потребовала гораздо больше времени, чем они предполагали. Возникли какие-то проблемы со стыковкой. Связистам пришлось перерезать телефонный кабель, ведущий в Йорк, и толстый медный провод был подключен к временному терминалу, установленному рядом с командно-штабной машиной. Однако с первого раза ничего не получилось. Связисты возились с мультиметрами, что-то бормоча про паразитные сопротивления и емкости. Им пришлось работать около трех часов. Они уже были готовы обвинить оборудование командно-штабной машины в несовместимости с гражданскими стандартами, когда одному из них пришла мысль проверить собственную аппаратуру. Неисправность крылась во временном терминале. Пришлось подключить резервный и, наконец, все заработало. В 4 часа 35 минут утра Маград пожал связистам руки и потребовал от них хранить молчание. В этот момент из машины вышел Уэбстер. Сотрудники ФБР проводили взглядом отъехавшую машину телефонной кампании. Шум двигателя замер за поворотом. Уэбстер и Маград остались стоять в ярком лунном свете. Они простояли так минут пять, пока Маграт не выкурил сигарету. Оба не произнесли ни слова. Они просто смотрели в сторону севера и думали каждый о своем. «Буди своих ребят», — наконец сказал Вебстер, — «а мы с тобой хоть немного поспим». Маграт заглянул в трейлер, разбудил Милошевича и Брогана, спавших на койках прямо в одежде. Агенты встали, потягиваясь, спустились из трейлера, Уэбстер, Джонсон и его адъютант ждали на улице. Гарбер стоял чуть поодаль. «С телефонной линией уже разобрались», — сказал вебстер «Вот как», — удивился Броган. «А я полагал, ей займутся только утром». «Мы решили, что чем раньше, тем лучше», — объяснил Вэбстер. Он указал взглядом на генерала Джонсона. Этот жест говорил, «Вы же понимаете, он беспокоится». «Отлично», — сказал Милошевич. «Мы за всем присмотрим». «Разбудите нас в восемь», — велел Уэбстер. «Или раньше, если возникнет необходимость». Кивнув, Броган направился к командной машине. Милошевич последовал за ним. Они остановились и посмотрели на горы, купающиеся в лунном свете. В этот момент в пустой командной машине зажужжал факс. Выдал первый лист текстом вверх в приемный лоток. «Было без десяти минут пять утра, 4 июля пятница». Броган разбудил генерала Джонсона через 1 час 10 минут ровно в 6 утра. Громко постучал в дверь жилого трейлера, не дождался ответа и, поднявшись внутрь, потряс генерала за плечо. «Вас вызывает авиабаза Петерсон, сэр», — сказал Броган. «У них что-то срочное». Джонсон, как был в рубашке и кальсонах, побежал к командной машине. Милошевич вышел в предрассветные сумерки к Брогану, чтобы не мешать генералу. Джонсон присоединился к ним пять минут спустя. Надо созывать общее совещание. Он нырнул в жилой трейлер. Милошевич отправился будить остальных. Вскоре появились Уэбстер и адъютант генерала, зевающие и потягивающиеся, и Гарбер, полностью проснувшийся и подтянутый. Макград курил, вероятно, он даже не попытался заснуть. По очереди, поднявшись в машину, все расселись вокруг стола. У всех были красные, слезящиеся глаза и взъерошенные волосы. «Звонили с базы Петерсон», — начал генерал. «Как только расцветет, сюда вышлют поисково-спасательный вертолет. Будем искать пропавшую зенитно-ракетную батарею». «В таких случаях это стандартная практика», — кивнул адъютант. Основанная на предположении, что произошли какие-то неполадки с техникой и связью», — добавил Джонсон. «Что происходит достаточно часто», — продолжил адъютант. Если вышла из строя рация, эти ребята должны были заняться ее починкой. Если при этом сломался один из грузовиков, они должны были остановиться и ждать помощи. «Расставить повозки в круг?» — с легкой иронией спросил Маград. «Вот именно», — ответил адъютант. «Они должны были съехать с дороги и ждать вертолет». «Так что мы скажем летчикам?» — спросил Маград. Адъютант подался вперед. «Хороший вопрос. Что же мы им скажем?» Нам даже неизвестно наверняка, что наши ребята попали в руки маньяков. Не исключено, что все дело в поломке грузовика и выходе радио из строя». «Мечтать не вредно», — буркнул Джонсон. Уэбстер пожал плечами. Он знал, как справляться с такими ситуациями. «Каковы наши плюсы?» «Никаких», — сказал Джонсон. «Если мы сообщим в Петерсон о том, что ракеты захвачены, кот окажется выпущен из мешка, и мы потеряем контроль над ситуацией» а в Вашингтоне решат, что мы их ослушались, не став дожидаться понедельника. «Хорошо, тогда каковы минусы?» — спросил вебстер «Надо исходить из предположения, что ракеты захвачены», — сказал Джонсон. «Следовательно, скорее всего, они хорошо спрятаны. В этом случае вертолет их не найдет. Полетав какое-то время над районом, он вернется на базу». «Отлично», — заявил Вэбстер, «Ни плюсов, ни минусов, а значит, никаких проблем» последовала небольшая заминка. «То есть мы будем молчать», — сказал Джонсон. «Пусть вертолет полетает над лесом». Маград с сомнением покачал головой. «А что, если этим ублюдкам вздумается сбить вертолет одной из ракет?» Адъютант генерала снисходительно усмехнулся. «У них ничего не получится, этого не допустит система распознавания свой чужой. Вертолет постоянно посылает радиосигнал». Ракета принимает его, распознает вертолет как свой и не запускается. «На это можно положиться?» – осторожно спросил Макград. «Абсолютная гарантия», – заверил его адъютант. Гарбер сверкнул на него глазами, но промолчал. Не его епархия. «Ну хорошо», – сказал Уэбстер. «Назад в кровать, Броган. Разбудишь нас в восемь». На бетонный на посадочной полосе авиабазы «Петерсон» Вертолет Boeing SH-47D d Чинук прогревал двигатели, пожирая первый из 858 галлонов топлива, налитого в баке. Чинук огромная машина. Два несущих винта кромсают воздух в овале длиной 100 футов и шириной 60. Собственный вес вертолета составляет 10 тонн, и он может поднимать в воздух еще 11 Он представляет собой огромный вагон с прикрепленными по бокам и сверху двигателями и топливными баками. Экипаж находится в высоко поднятой кабине спереди. Поиск может вести любой вертолет, но только чинук, способный взять на борт тяжелое снаряжение, может выполнять спасательные работы. Из-за праздничных увольнений диспетчер выпустил вертолет с минимальным экипажем из двух человек, без отдельного наблюдателя. Диспетчер решил, что в нем не будет необходимости. Разве можно не заметить пять армейских грузовиков, застрявших на склоне горы? «Ты должен был стоять вот здесь», — сказал Боркин. «Правильно, Джо?» Ричард бросил взгляд в полумрак внутреннего помещения гауптвахты. Джозеф Рэй стоял в желтом квадрате, вытянувшись в струнку и уставившись перед собой. Он был совершенно голый. Из носа и рта капала кровь. «Правильно, Джо!» — повторил Боркин. Рэй ничего не ответил. Боркин шагнул к нему и с размаху ударил его кулаком в лицо. Пошатнувшись, Рэй отлетел назад, ударился спиной о дальнюю стену и сразу поднялся на ноги, спеша снова встать в желтый квадрат. «Я задал тебе вопрос», — зловещим тоном произнес Боркин. Из разбитой губы Рэя на подбородок лилась кровь. «Ричард должен был стоять здесь!» Боркин снова ударил его. Жестокий прямой удар в лицо. Голова Рея дернулась в сторону, хлынула кровь, Боркин усмехнулся. «Джо, когда стоишь в этом квадрате, разговаривать запрещается. Тебе это прекрасно известно». Отступив от Рея, Боркин приставил дуло зигзаура к уху Ричера, вытолкнул его на поляну. Сделал знак Стиви, чтобы тот вышел следом. «А ты, Джо, оставайся стоять в квадрате», — бросил он в дверях. Стиви захлопнул дверь. Боркин стволом пистолета толкнул Ричера к нему. «Скажи Фаулеру, чтобы он избавился от этого типа. Никакой пользы от него больше уже не будет. Отведи сучку в ее комнату. Расставь вокруг здания кольцо часовых. Нас ждут важные дела. Нет времени на это дерьмо. Всем собраться на плацу в половине седьмого. Я прочту наше обращение перед тем, как разослать его по факсу». Магград не мог заснуть. Вернувшись вместе с остальными в жилой трейлер, он лег на койку, но через десять минут встал. Без четверти семь утра Маграт снова был в командно-штабной машине вместе с Броганом и Милошевичем. «Ребята, если хотите, можете немного отдохнуть. Я подежурю здесь». «Мы могли бы организовать завтрак», — предложил Броган. «В Калиспеле уже должны открыться столовые». Маграт рассеянно кивнул, полез за бумажником, «Не беспокойтесь», — остановил его Броган, — «я угощаю». «Спасибо, только не забудь кофе. Побольше кофе». Броган и Милошевич вышли из машины. Постояв в дверях, Маграт проследил взглядом, как они уехали на армейском седане. Когда шум двигателя затих вдали, осталось только тихое гудение аппаратуры связи. Маграт направился к столу, часы показывали ровно семь утра. И в этот момент зажужжал факс. Холли провела руками по старому матрасу, словно на нем лежал Ричард. Словно сейчас под ней было его тело, покрытое шрамами, жаркое и упругое, а не потертая хлопчатобумажная ткань, набитая свалявшимся конским волосом. Молодая женщина заморгала, прогоняя непрошенную слезу. Глубоко вздохнув, задумалась. «Джексона нет, ричера нет, оружия нет, инструмента нет, на улице шесть часовых». В тысячный раз, обведя комнату взглядом, Холли начала все сначала. Маград разбудил остальных, заколотив кулаками по стене трейлера. Затем он бегом вернулся в командную машину и вытащил третий лист, выползающий из факса. Два уже были у него в руках, теперь к ним добавился третий. Уэбстер вышел из трейлера первым. Через минуту после него Джонсон, потом Гарбер и последним адъютант грохача ботинками по металлическому трапу один за другим они поднялись в штабную машину и уселись за стол маград был поглощен чтением в чем дело макс спросил вебстер эти ублюдки провозгласили независимость сказал маград только послушайте он обвел взглядом присутствующих и начал читать вслух люди создают правительство черпающие свои законные полномочия в согласии управляемых право народа изменить или упразднить ту или иную форму правления после длительных притеснений и лишений прав эта цитата из оригинала заметил вебстер слегка измененная поправил гарбер слушайте дальше сказал маград история нынешнего правительства соединенных штатов представляет собой сплошную череду притеснений направленных на установление абсолютной тирании над народом «Что это такое, черт побери?» – воскликнул Вебстер. «Повторение 1776 года?» «Дальше еще хуже», – заверил его Маград. «Таким образом мы являемся представителями свободных штатов Америки, расположенных на территории бывшего округа Йорк, бывшего штата Монтана. Сей декларацией...» Мы торжественно провозглашаем, что эта территория отныне является свободным и независимым государством, не имеющим никаких обязательств перед Соединенными Штатами и разорвавшим с ними все политические связи. Наше независимое государство имеет право объявлять войну, заключать мир, защищать свои сухопутные границы и воздушное пространство, образовывать союзы, вести торговую деятельность и заниматься всем остальным, чем может заниматься свободное государство». Он закончил читать, собрал все три листа и аккуратно положил их на стол. «Почему три экземпляра?» – спросил Гарбер. «Три адресата», – объяснил Маград. «Если бы мы не перехватили этот бред, к настоящему моменту о нем уже знала бы вся страна». «Куда это было направлено?» – спросил Уэбстер. «Первый экземпляр в Вашингтон, смею предположить, это номер Белого дома». Адъютант Джонсона пододвинул стул к компьютерному терминалу. Маградт зачитал вслух номер. Адъютант ввел цифры в компьютер и взглянул на экран. «Это действительно Белый дом. Читайте дальше». «Второй номер где-то в Нью-Йорке», — сказал Маград, зачитывая номер со второго листа. «Это штаб-квартира ООН», — мигом определил адъютант. «Сумасшедшие призывают свидетелей». «Третьего номера я не знаю», — продолжил Магград. Федеральный код 404. «Атланта, штат Джорджия», — внес свою лепту Гарбер. «А что находится в Атланте, штат Джорджия», — поинтересовался Уэбстер. Адъютант быстро застучал по клавиатуре. «Телекомпания CNN. Ублюдки хотят привлечь к себе внимание». «Умный шаг», — заметил Джонсон. «Этот Боркин хочет, чтобы все происходящее транслировалось в прямом эфире. Господи, вы понимаете, что это означает?» Он в качестве третейского судьи и круглосуточное освещение по сети кабельного телевидения. Он хочет, чтобы за этим наблюдал весь мир. Что же нам делать, спросил вебстер Наступила тишина. К чему эта фраза про воздушное пространство, вдруг спросил Гарбер. Оригинальный текст несколько изменен, согласился Вебстер. В 1776 году про воздушное пространство ничего не говорилось. Нельзя забывать про зенитные ракеты. Существует ли возможность отключить систему распознавания свой-чужой? Снова наступила тишина. Послышался шум подъезжающей машины. Хлопнули двери, загремев ботинками по трапу, в кабину вошли Броган и Милошевич с большими бумажными пакетами и пластиковыми стаканчиками в руках. Огромный поисково-спасательный чинок без происшествий перелетел на север с авиабазы «Петерсон» в Колорадо до авиабазы «Мальмстрем» неподалеку от грейт фолс штат Монтана. Как только вертолет коснулся бетонки, к нему устремились заправщики. Экипаж отправился в столовую перекусить и выпить кофе. Вернулся через 20 минут. Снова поднявшись в воздух, вертолет задумчиво покачался на месте, а затем неуклюже полетел на северо-запад.